Глава семнадцатая. Обед по-грязновски. Грязнов решился. Ближе к середине дня он позвонил Богаткину на службу и предложил встретиться. Владлен, похоже, несколько растерялся. Не ожидал или в планы его вообще не входили подобные мероприятия. Попытался выяснить причину. На предмет. Есть кое-что. Ты ж генерал у нас теперь значит вроде бы прибыть положено мне так а мы на середине чтоб без обид подваливая сейчас к узбекистану я встречу За одной пообедаем я плачу однако такое только на скрижале. а чего мелочиться ну буду к часу устроит жду знакомый мэтр посадил их в отдельном кабинетике Грязнов не шиковал, потому что здесь было вкусно буквально все, и закуски, и первое, и второе. Один лишь вопрос задал, употребляет ли еще Владлен. Да, употребляет, и это не мешает работе. Чтобы не портить аппетит, до начала обеда о служебных делах не говорили, имея в виду конкретные, которыми занимались в настоящее время. Все больше перебивались сплетнями. Кто чего сказал, каких новых перемещений ожидать, да какие у кого перспективы. Словом, все как обычно, как на тех же объединенных совещаниях, когда встречаются так называемые коллеги из параллельных служб и структур и начинают обсуждать программу комплексных мероприятий по тем или иным проблемам. С одной стороны действительно вроде бы коллеги, а с другой черт их всех разберет. Вот на эту тему и замыслил поделиться своими соображениями Грязнов. Коньячок под острые восточные закуски бывает отменно хорош. Да и перед наваристым лагманом тоже неплох, а уж под кебабы сам Бог велел, точнее Аллах. Скажи мне, Владлен... Кризнов решил, что почва уже подготовлена в достаточной степени, и он может рассчитывать хотя бы на некоторую долю откровенности. Ты меня как специалиста уважаешь? Хорошее начало! не без юмора, одобрил Богаткин. — Вполне. — Вот. И я тебя тоже. И как специалиста, и как просто нормального мужика, с которым у меня до последнего времени, если и случались какие-то трения, то их всегда было легко снять, верно? — Полагаю, что да. Подумав, весомо ответил Владлен. — Но я так понимаю, Вячеслав, что не случайно потребовался разговор по душам. — Правильно понял. Вот поэтому я и хотел посоветоваться. Если ты не возражаешь, конечно. — Ну ты дипломат, Грязнов! — заулыбался Богаткин. — Ладно, выкладывай. чем у тебя дело? Чем могу, сам знаешь. Ну, то, что в моих силах. Полковник ФСБ понял и встречу с обедом, и преамбулу, рассчитанную на максимальную доверительность, как предисловие к какой-то очень важной для Грязнова просьбе. Ну так отчего ж, в конце концов? Когда-нибудь и Вячеслава можно будет попросить о взаимности. Раз так, объясню, в чем дело. Но учти, я очень надеюсь на твою искренность, в пределах возможного, естественно, а также на то, что ты честно мне заявишь, что ты можешь сделать, а что нет. И при этом сказанное должно остаться между нами, иначе все теряет смысл. Понял, чего я от тебя хочу? Вот поклянись. Ну ты даешь, Грязнов! восхитился Богаткин. «Землю, что ли, грызть?» «Зачем? Вот на рюмке и поклянись. А соврешь — подавишься. Верная примета». «Да?» Владлен с некоторым опасением взглянул на рюмку. Взял ее, поднес к носу, понюхал и сказал. «Надо правду говорить. Так и быть, Вячеслав, клянусь. Но в параметрах, оговоренных тобой. Идет? Устраивает». Грязнов поднял свою рюмку, чокнулся с Богаткиным. «Твое здоровье!» Выпил, посмотрел, как махнул Владлен, одобрил. «Хорошо пошла, не соврал. А теперь закусывай и слушай. Скажи, тебе нужно затягивать дело с этим американцем? А мне оно нужно или тому же Сашке Турецкому?» «В каком плане нужно?» — не понял Владлен. «В плане расследования». Вот, предположим, мы тут уже кое-что накопали. Но почему-то я вынужден эти новые факты скрывать от тебя, хотя ты тоже включен в комплексную оперативно-следственную группу. А почему ты должен скрывать? Вот это я у тебя и спрашиваю. Зачем же тебе скрывать-то, раз одно дело? А что, правда что-то есть? Или ты просто так, фигурально выражаясь? Об этом потом. Значит, ты хочешь от меня узнать? Отвечаю. «А зачем ты вместо того, чтобы помогать, мешаешь работать?» «Вячеслав, ты вообще думаешь, что говоришь?» – обиделся Богаткин. «Назови хоть один факт». «Зачем один? Я тебе сейчас серию выдам. Кто у меня свидетелей из-под носа увел? Парень-то хиляк. Если я его, как я это умею, прижму, он же все на стол выложит. Но мне не надо его подставлять, я уже и так знаю. Дальше» кто квартиру покойника вскрыл и всю документацию унес. Обыск учинил, причем откровенный, пока звучный. Это ж мне открытый вызов. Гляди, Грязнов, мы тебя и в грош не ставим с твоей агентурой. Еще надо? Кто за Сашкой хвост пустил в Питере, куда он по другим своим делам уехал на пару дней? Кто в вагоне к нему в сумку залез, пока он в сортир ходил и рукопись спер? Толку в ней никакого, но зато сам факт очень красноречивый, не находишь? «Ты меня удивляешь, Вячеслав. Я же к этому никакого отношения не имею. Ты конкретно, может, и нет. А что, представь, будет, если мы встречные шаги предпримем?» «Это в каком же смысле?» Кажется, к Богаткину начал возвращаться его клановый КГБшный гонор. «А в прямом? Дам я команду убрать помехи, вот и повяжут всех этих любопытных. А потом публично принесем вашему директору извинения» но с подробными объяснениями причин. Как считаешь, подействует? Я и не знал, что ты можешь быть таким кровожадным. Постарался все свести к шутке Владлен, но сам он был серьезен. Я тебе поклялся на рюмке. Так вот, даю честное слово, что абсолютно не в курсе. И все, что ты мне рассказал, я воспринял как анекдот. К сожалению. Давай о другом подумаем. «Что я в этой ситуации могу сделать?» «А вот такая постановка мне нравится», — одобрил Грязнов. «Давай. А чтоб тебе не быть голословным и не искать ненужных приключений на собственную жопу, хорошо бы для начала решить программу «Минимум». Я верю, что ты можешь быть не в курсе. Но кто-то же в курсе и направляет это дело. Мне, честно говоря, Влад, наплевать на них. Пусть только не мешают. А если я им мешаю, так в чем вопрос?» Забирайте дело в свое следственное управление и делайте, что хотите. Окружайте тайнами, только избавьте нас от них. Я понял тебя. Ты хотел честно? Тогда скажу так. Я не уверен, что смогу выйти на какой-то конкретный след, но попробую. Этого мне вполне достаточно. А ты еще в своей бывшей семерке пошарь. Кто там такой ретивый? Ведь, ей-богу, не все же вашим перед нами нос задирать повяжем как родненьких. Мы тоже научились не уважать коллег, к сожалению. Ты говорил про новые факты, напомнил Богаткин. Будут они у тебя. Вот Сашка вернется из Питера, обсудим и специально тебя пригласим, чтобы решать вместе. Устраивает? Что-то ты, Грязнов, больно уж на себя не похож. Покладистый, сговорчивый. Стареешь, что ли? Или новое назначение светит? Типун тебе. Устаю, Влад, от наших общих глупостей, от чехарды, от бардака. Тебе этого мало? Да, тут другой характер нужен, не как у тебя. Удивляюсь, что генерала дали. А сколько тянули-то? Соболезнование даже в таком виде было приятно Вячеславу. Он вздохнул. Это, Влад, у них от безысходности. И чтобы народ не смеялся. — Ну, давай стременную. Они вышли на улицу, перешли на бульварчик. Богаткин достал пачку сигарет, предложил Грязнову. Тот угостился. — Да, задал ты мне, однако, задачку, — сказал Владлин задумчиво. — Тут не знаешь, с какого боку начать, чтоб дураком не выглядеть. — А тебя не удивило, что там, в этой гостинице, раньше нас с тобой, ФСО и ФАПСИ оказались? Естественно. Ну, во-первых, там же ты знаешь, все кругом напичкано. Но я, кстати, проверил службу, никаких записей не велось. Это ты уверен или тебе сказали? Вячеслав, что я, школьник, что ли? Там и оператора не было. А во-вторых, если говорить о Наумове, то сам понимаешь, уровень-то какой. Ты помнишь, когда в последний раз у нас американских консулов стреляли? Вот и я не помню. Постой, ты вот про оператора сейчас сказал. Помнишь, когда выстрелы это прозвучали? «Не!» — засмеялся Богаткин. «Вопрос, конечно, интересный. Я там был, не знаешь?» «Да не о том я!» — отмахнулся шутливо Грязнов. По заключению экспертов и свидетельству того же охранника все должно было произойти в районе часа. «А ты когда ваших спецов проверял? Поди часа в три? Так что ж, по-твоему, они там специально для тебя будут сидеть? Аппаратуру свою крутить, да? Ждать, когда ты с вопросами явишься? Так все ж разговоры в номере уже давно закончились, и трупы остывали. Оператор это одно, там же и дежурный есть. Тогда тем более странно, такой разговор и не писать. Вы что там у себя, мух ноздрю и давите? Но как бы то ни было, не обиделся Богаткин, до президентской охраны и службы связи я, пожалуй, не доберусь. А тебе и не надо, ты у себя пошарь, а туда найдем кого нибудь они докурили за отсутствием урны воровато кинули окорки под лавку пожали друг другу руки и разошлись каждый в свою сторону